ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ Когда бой на перешейке был в самом разгаре, к Шустрику подбежала запыхавшаяся полёвка. «Там в камышах у берега белая крыса!» «Надо сделать засаду!» — обрадовался Шустрик. Полёвка проводила храброго мышонка до места, где заметила Альбиноса. «Крыса копошилась под обрывом, а потом уползла в лес!» — разочаровала береговая стража. «Альбинос отрыл спрятанную книгу!» догадался Шустрик и с парой полевок бросился в погоню. «Братцы, догоним ворюгу!» Они спустились с обрывистого берега, прокрались по камышам до кромки леса и осторожно углубились в чащу. Шустрик неудачно затеял погоню в момент массового бегства Орды. Из темноты накатил поток серых тел, захватил, закружил и понес в крысиный лагерь. К счастью, мышонка в суматохе признали за мелкого крысенка. К рассвету, обшарив лагерь, Шустрик решил покинуть опасное место. В лагере назревала заварушка. Оказывается, ночью убили и ограбили раненого хана. Шустрик подозревал, что альбинос с книгой и золотыми цацками хана уже удрал в звери город. Но Шустрику решительно не везло. На обратном пути в Арбузовку случайно наткнулся на голодных крыс. Патруль прочесывал орешник. «Ты с какой сотни, крысёнок!» В полумраке сразу не разглядели мышонка-крысы. Сказать было нечего. Шустрик рванул в сторону и с разбега попал в лапы другой группы. «Держи шпиона!» — обрадовались голодающие. «Сейчас мы из него шашлычка нажарим!» «Жаль мелковат, шпион!» — посетовала старая крыса. «На «Да всех не хватит!» «Еще одна такая ночь хватит на всех!» — злобно проворчала вторая. «Скоро наша Орда станет очень-очень маленькой». «Неохота делить место на тысячу рел», — предложил скрысятничать молодой боец. «Братья по крови, сохраните мне жизнь», — запищал Шустрик. И «Я устрою пир для всей братвы». «Как?» — жадно загорелись глаза у страждущих. «Я знаю, где Жорик спрятал все варенье и все соленья арбузовских зверят», — громогласно заявил ценный пленник. Со стороны тут же набежали новые едаки. Кто такой жарик? недоверчиво скривилась старая крыса. Самый щедрый и хлебосольный в мире поросенок! не моргнув глазом, соврал Шустрик. Это не тот ли хряк, что мне уши горячие похлебкой ошпарил! догадалась крыса с опухшими ушами. Щедрый поросенок! закивал Шустрик. Хранитель всей жратвы в Арбузовке, а годовой запас консервов он спрятал в лесу на случай разграбления поселка Ордой. Видя в закромане, то живьем сожрем! Больно вцепилась в мышонка когтями старая крыса. Весть о тайном складе зверят мгновенно достигла лагеря. Крысы, пуская слюни, повалили всей толпой за Шустриком. «Копайте здесь!» — указал Шустрик, приведя остатки орды на земляничную поляну. Крысы сорвали когтями дерн и бросились лапами разгребать рыхлую землю. Вскоре наткнулись на сосновые доски настила. Разбросав их, крысы проникли в подземные закрома щедрого жорика. «Есть жратва!» — радостно заорала крыса со шпаренными ушами и извлекла на всеобщее обозрение банку земляничного варенья. Следом из погребка на свет появились бочонок квашеной капусты, банки соленых огурчиков, помидорчиков, кабачков, маринованных грибочков. Из сказочной пещеры Журика доставали все новые и новые вкусные сокровища. Вокруг погребка закружился водоворот голодных крыс. Торопливо взламывались бочонки, срывались крышки с банок, разбивались глиняные кувшины и... Наглые крысиные морды? Какой же делюж сокровищ без мордобоя? Под шум раздела крысами награбленного провианта Шустрик незаметно улизнул в лес, радостно взвизгнул и бросился бежать. Вскоре диверсант достиг арбузовки. «Крысы, наконец-то, нашли склад с отравленными проттоварами», — доложил в воеводе храбрый разведчик и попенял журику. Какой-то жадный свинтус его слишком хорошо замаскировал. «Приятного аппетита, крыски!» Довольно потер ладошки Никитка и нахмурился. «А почему ты по вражеским тылам без приказа шастаешь?» «Я за альбиносом погнался. Он книгу с собой унес». «Вот беда!» — всплеснул руками колючий. «Не уберегли, значит, наследие предков». «Не все потеряно. Найдем!» — подскочил Серый. У меня с альбиносом давно встреча назначена. — Его нет в лагере, — грустно повесил голову Шустрик. Он еще ночью ограбил хана и сбежал в зверигород. — Откуда ты все это знаешь? — подозрительно прищурился Жорик и взял мышонка за шкирку. — Не ты ли это крысам мой погребок продал? — Остань, Жорик, — одернула жадного поросенка Лиса. — Ты же лично в каждую банку порошок из ядовитых грибочков подсыпал. — Ну... «Подсыпала травку», — недовольно хрюкнул хозяйственный Жорик. «Ну, зачем товар зря на ну, недобитков расходовать?» «Захватчиков надо добивать», — заступился за разведчика Никитка. «Молодец, Шустрик, за отвагу объявляю благодарность». «Да ладно уж», — смущенно отмахнулся герой, не выдавая подробности операции. Никитка крепко обнял Мышонка и обратился к Лиссе. «Через сколько часов крысы пожалеют, что объели бедного Жорика?» «К вечеру все слягут», — охотно заявила Лиса. «А через денёк-другой можно идти закапывать». «С Ордой разобрались. Нужно заняться Альбиносом», — решил Никитка. «В звери город он попадет раньше, на сно...» «После бесславного разгрома Орды Альбиносу лучше на глаза хозяина не показываться», — поддержал мысль Шустрик. «Крыса затаится в катакомбах». «Шустрик, у тебя в городе есть верные друзья?» «Парочка надежных ребят найдется потупившись, пролепетал бывший городской воришка. Правда, они не очень законопослушные граждане. «Не думаю, что у великого магистра правосудия на высоте», успокоил совесть мышонка Никитка. «Нам в зверигороде придется тоже похулиганить». «Арбутовским зверятам в город нельзя!» запротестовал Шустрик. «Сторожевые псы сразу вцепятся мертвой хваткой в вольных зверят». «Что значит вольных?» не понял Никитка. «В городе живут домашние зверята» просветил Шустрик. «Собаки разных мастей, кошки, свиньи. Есть мышатые и крысы. еще кроты в подземелье». «А кто из арбузовских может сойти за городских?» Немного подумав, спросил Никитка. «Я серый жорик», загнул пальцы Шустрик и, присмотревшись к лисичке, дополнил перечень. «Лиса может собачкой прикинуться, если перекрасит рыжий мех. Предпочитаю радикально черный цвет», легко согласилась городская модница. Жорика надо сбрить щетину на морде», — настаивал Шустрик. «Чего?» — схватил мышонка за грудки оскорбленный кабанчик. «И не показывать желтые клыки», — дополнил портрет Шустрик. «Тогда, может, за приличную свинью сойдет. «А меня замаскировать можно?» — с надеждой обратился Никитка. «Если забинтовать, как мумию», — огорчил Шустрик. «Можно надеть длинный плащ с глубоким капюшоном», — придумала хитрая Лиса. Так ходят лишь темные личности, запротестовал мышонок. Днем сторожевые псы останавливают для досмотра. Значит, буду бродить по ночам, довольно улыбнулся Никитка. Может, мы сами альбиноса возьмем, отговаривал серый. Главным хочешь стать, возмущенно завизжал Журик. Не пойду, волчара, под твое начало! Тебе, простофиля, коварного альбиноса не перехитрить. Мне идти обязательно. Задушил раз при взору Никитка. Арбузовка деревенька хорошая, но всю жизнь здесь сидеть резона нет. Нужно дорогу к дому искать, так что самозванцев нам не надо. А товаром буду я. Это дело. довольно хрюкнул поросенок и мстительно посмотрел на волчонка. Не возражаю. Безразлично пожал плечами серый. Я готов даже журику подчиняться, лишь бы альбиноса достать. Ловлю на слове! Обрадовался Жорик, лучший друг атамана. «Колючий, остаешься с Потапычем и бубриком на хозяйстве», распорядился походный атаман и дал последние наставления. «Арбузовку окружить крепостной стеной. Совершенствуйте боевое искусство». «Стрел побольше изготовьте», — попросил Серый. «Построим настоящую крепость по старинным чертежам», — заверил Колючий. «И зверят до зубов вооружим, не беспокойтесь». «Теперь мы любого порвем, беспечно хрюкнул тщеславный поросёнок. «А пока вы в тылу будете копошиться, мы на передовую войдем, врага добивать. Надо бы завтра героям торжественные проводы устроить». «Никакого шума!» — нахмурился Никитка. «Миссия тайная!» ты мне доверяешь!» — возмутился обидчивый поросёнок и завизжал. «Среди арбузовских шпионов нет!» «Нашим верю!» — спокойно возразил Никитка. — А полевки уйдут в степь и растрезвонят на всю округу. Так что для всех мы ушли на разведку окрестностей. Пусть магистр в Зверигороде спит спокойно. — Правильно. Уйдем потихому. тихому Серый с удовольствием отвесил подзатыльник, пытавшемуся открыть рот поросенку. Обиженный одиночка жалобно хрюкнул и утер рукавом сопливый пятачок. — Против команды не попрешь. Могут и за бортом оставить. Отвожу светлое время на подготовку», — скомандовал Никитка. «Жорик, собери провианта на неделю пути. Серый, тайком отправь в степь ложную группу разведчиков. Бойца моего роста один в пижаму с суточками. Шустрик, прикинь, какое вооружение сможем принести в город. Лиса, как перекрасишься, сошьёшь мне балахон пилигрима с глубоким капюшоном, а я пока дам последние боевые наставления. За воеводу теперь Потапыч». Никитка ненадолго задумался, в душе страшась опасного авантюрного похода в город чужих, но герою по неволе отступать было некуда. Мальчишка глубоко вздохнул и, не выдав тревоги, закончил совет. Как стемнеет, выступаем. Окинув грустным взглядом милый поселок, Никитка мысленно попрощался с добрым миром. Не поминайте лихом, зверятки. Прощай, вольная арбузовка!